Глава третья. План побега. Сидя на лестнице внутри маяка, Фредерик Варен машинально выцарапывал на стене сросшиеся буквы «В» и «Ф». Когда-то он так подписывал свои работы, но после судебного процесса, после нескольких нервных срывов, которые он во время него перенес, ему казалось, что он никогда больше не сможет рисовать. Рене пришла днём на берег, но вскоре за ней явилась бдительная Мари, и молодая женщина успела обменяться с Фредериком только несколькими незначительными фразами. Впрочем, она принесла ему еду, воду и даже тёплый свитер, чтобы он не замёрз. На острове была лодка. Человек, который называл себя Фализом, купил её у какого-то рыбака из деревни, но Фредерик даже не думал о том, что можно улучшить момент, украсть лодку и сбежать с острова. Он не знал, является ли Ране сумасшедшей, так сказать, окончательной или у неё случаются периоды просветления, но ему мучительно не хотелось оставлять её на острове с людьми, которые заведомо не могли желать ей добра. Он ненавидел её настоящего мужа, который, судя по всему, вступил с ними в сговор, чтобы заставить раскошелиться её богатого отца. Чем больше Фродирик размышлял об этом, тем яснее ему представлялось, что его долг рассказать Рене всё, что он знает, и убедить её уплыть вместе с ним. Когда они разговаривали ночью в той странной комнате, он взялся за дело слишком неумело. Днём на берегу у них не было времени поговорить откровенно. Значит, надо попытаться счастье ещё раз. Когда стемнело, Фродирик пробрался к розовому дому и долго сидел в засаде, вычисляя, где именно находится комната Рене. За одно он узнал, что слуга-главарь курит отмерзительные сигареты, от одного запаха которых юноша начинало мутить, и что сам главарь, играя в карты с подручными, не чурается избитых шулерских приёмов. Пока внизу, в бывшей гостиной в Пантине, бандиты азартно шлёпали картами о стол и время от времени со смехом переругивались, Рене с задумчивым видом ходила по комнатам и заводила часы. Некоторые из них работали, некоторые были безнадёжно испорчены, но вот в коридоре скрипнула половица, и молодая женщина быстро обернулась. "Простите, что я вас тревожу", волнуясь, выпалил Фредерик. "Но нам надо поговорить". "Не надо", коротко ответила Рэнэ, не переставая прислушиваться к тому, что творилось внизу. "Они сейчас встанут из-за стола. Эти люди преступники", горячо сказал Фредерик. "Они украли вас". «Чтобы получить выкуп, и ваш муж с ними в сговоре, вам надо бежать и как можно скорее». «У меня нет мужа, я в разводе отрезала Рене, и я не собираюсь никуда бежать. Но ваш отец, он собирает деньги, чтобы вас выручить, понимаете?» «Мой отец умер. Черт возьми, вы все испортите». И прежде чем Фредерик успел сказать что-либо, она схватила его за локоть и потащила за собой. «Мари сейчас поднимется ко мне». И что она подумает, когда увидит вас? Она резво взбежала по лестнице, не переставая тащить за собой Фредерика, который, впрочем, и не думал сопротивляться. Посидите пока на чердаке и сделайте одолжение, не вздумайте чихать. Она так сверкнула глазами на бедного художника, что он даже не нашёлся, что ответить, и безропотно дал закрыть себя на чердаке. Впрочем, запирать дверь Рене не стало. Когда Мари зашла в спальню племянницы, та стояла возле старых часов и водила пальцем по циферблату. "Часы умерли", констатировала Рэнэ со вздохом. "Не говорите глупостей", одёрнула её Мари. "Идите-ка лучше спать". Рэнэ безропотно повиновалась, но Мари, удалившаяся к себе, ещё долго не могла уснуть. Игра сложилась для неё удачно, она выиграла, но её мучило воспоминание о призраке, который она видела прошлой ночью и который, как она думала, мог предвещать её смерть. Кто это был? Смотритель маяка с итальянской фамилией или его друг, которого он убил? Тела нашли в комнате внизу, одна пуля попала в зеркало. Щёголь сказала, что это те комнаты, которые заколочены, и зачем нас принесло именно сюда. Она долго Вздыхала и ворочалась, но потом уснула, и сон ее был беспокойным и полным кошмаров. А Фредерик Варен сидел на чердаке и от нечего делать следил за птицей, которая свела себе гнездо над балкой. Повернув голову, он заметил в углу среди всякого хлама ружье. «Ого! Что тут есть? Ну-ка посмотрим, в каком оно состоянии!» Но оно оказалось старым, давно нечищенным и, к тому же нигде поблизости, Не было видно патронов к нему. Не сдержав вздоха разочарования, Фредерик поставил ружьё в угол возле двери и вскоре расслышал лёгкие шаги на лестнице, ведущей на чердак. "Идёмте", шипнула ему Рене. Она стояла в дверях, держа свечу. Вдвоём они спустились вниз и через заброшенную детскую прошли в заколченную комнату. Фредерику показалось странным, что за всё это время его спутница так и не вспомнила о крокодиле, который будто бы живёт под ступенями лестницы. Но в тот момент он решил не обращать на это внимания. На берегу есть лодка, сказал он. Нам надо бежать. Нет, Рене покачала головой. Но эти люди. Я всё о них знаю. Она не сдержала жеста раздражения. Как я могу вас убедить, что мне не нужна ваша помощь? Сейчас она оказалась совершенно разумной, но Фредерик терялся в догадках, была ли она действительно такой, или он принимал желаемое за действительное. И потом, — добавила Рене, — вы можете уплыть один. Она была права, конечно, он мог в любой момент скрыться с острова. Впрочем, это вовсе не означало, что его не схватят в первой же деревне, на берегу которой он окажется. «Почему эта комната заколочена?» — спросил Фредерик, просто чтобы услышать ее голос. — А? Тут когда-то произошло убийство, Рене поморщилась. Её собеседника передёрнуло. Опустив глаза, он увидел, что стоит прямо на тёмном пятне, отчётливо видном на полу, и с гримасой годливости отскочил назад. Как вы можете не бояться, когда когда Фредерик задыхался, ему не хватало слов. Кажется, опять начинается дождь, вздохнула молодая женщина, прислушиваясь. И крокодил снова вылез из-под лестницы. «Прощайте». И прежде, чем он успел удержать ее, она скользнула прочь, аккуратно притворив за собой дверь. В бешенстве Фредерик стукнул себя ладонью по лбу. «О, черт!» Он сел, стараясь не смотреть на темное пятно на полу. «Конечно, есть лодка. Плыть до берега не так уж далеко. И если постараться, можно сделать так, что его никто не узнает». Он потрогал щетину, спрашивая, пробивающуюся на щеках. Но разве он сможет бежать, зная, что Рене остается здесь одна и без помощи? Я мог бы нарисовать ее портрет не хуже тех, что Бреваль рисует для салона, надменная княгиня, утомленная ничего не деланием и развратом, или великосветские поэтессы, которых через полвека никто не вспомнит. Но вот ее выражение лица, удастся ли мне его передать, Он задумался, что же такого было в этом выражении, что ставило его в тупик? Вуаль? Нет, не то. Нет. Болезнь, как вуаль, скрывающая и искажающая нормальные черты характера. Упрямство, ирония, недоверие. В поле его зрения снова попало пятно на полу, и Фредерик содрогнулся. Тут в голову ему пришла ещё одна мысль: безумный дом. И безумная женщина в нём ливень обрушился на остров, и когда Фредерик представил, что ему надо выйти наружу и под холодными струями дождя обрести обратно к маяку, что-то изменилось в его восприятии заколчённой комнаты. Он даже стал находить её вполне приемлемой для жилья, хотя из окна немилосердно дуло. И в конце концов здесь он был ближе к рыне чем на маяке. Чтобы хоть как-то переждать непогоду, он зажёг свечу и стал рассматривать портрет женщины, висевшей на стене. Та, которая была на нём изображена, Фредрику совсем не понравилась. Он нашёл её самодовольной и глуповатой, да и качество живописи оставляло желать лучшего. Она наверняка спала с художником, это заметно. Обычный человек, конечно, ничего не увидит, но мне достаточно посмотреть на портрет. Фредерик поморщился. Видеть в полумраке устремлённые на него нарисованные глаза было не слишком приятно, и он отвернулся. Взгляд его упал на колченогий секретёр, примостившийся в углу, и Фредерик подошёл поближе, чтобы рассмотреть его. Ящички. Ящички нескольких не хватает, но в общем, стол как стол. Не удержавшись, Фредерик выдвинул наугад несколько ящиков. Он ожидал найти размокшие от сырости старые письма или что-то в этом роде, но вместо них обнаружил неполную коробку револьверных патронов. Через несколько минут лихорадочных поисков он обнаружил в глубине одного из ящиков патроны для рожья.